Он пожирает золото, но не смягчается. И так как Зюз, не отвечая, выжидательно молчал, заговорил Фюртский раввин о брюзшей, бородой человек. Больше негде искать спасения рэпа и отец Зюз, как только у вас. Рэп и языки Ильзеликман из Фрейдентале, подданные юртенберга. Мы просим вас, чтобы вы потребовали выдачи его герцогу, да дабы судили его по бергским законам. Другого спасения нет. Настойчивым повелительным гортанным голосом заключил он, подступая вплотную к Зюз. Тот стоял, опираясь на письменный стол, вежливо, элегантный, невозмутимый. «Еврей и языки Ильзе ответил он деловым тоном, — «не имеет от меня формального дозволения. Его нет в моих списках. Весьма сомнительно, чтобы он был фюртенбергским подданным. Город Эслинген будет апеллировать к его величеству императору в Вену. Парламент тоже возбудит протест. Мне невместно требовать его выдачи». «Невместно!» — горячился фюртский раввинс. Но низенький, кроткий, престарелый франкфуртский равин перебил его. — Вы много сделали для нас, а потому мы надеялись, что вы на этот раз поможете нам, дабы не пролилась невинная кровь. Однако толстый, вспыльчивый фуртский раввин не мог угомониться. Невместно волновался он. — Спасти человеческую жизнь — Спасти еврея, повинного, единственно в том, что он еврей невместно. «Вам видна всегда только одна сторона, Раби, учитель наш», — отвечал Зюс, оставаясь учтивым и спокойным и называя его, как положено, по чину. «Я же должен смотреть глубже, дальше, предусматривать связь событий». «Представим себе, что я мог бы спасти Рэб и Эзекииля Зеликмана». Но за это спасение мне пришлось бы заплатить уступками Эслингену императору. Такое милосердие я не могу себе позволить. Вы руководствуетесь простым и ясным принципом: вот еврей, который не должен умереть. Я же не смею рассуждать так прямолинейно, я должен рассчитывать, оценивать, взвешивать. У вас одни только ваши еврейские заботы, у меня тысячи других. Кротким, дрожащим голосом ответил ему Якоб Иошуа Фальк, фракфуртский раввин. Сколько сынов Израиля отдали бы все свое достояние и даже больше того, дабы предотвратить пролитие невинной крови. Вы же можете воспрепятствовать этому одним росчерком пера. Не замыкайте сердце своего рэпа Озивзюс. А дородный фюртский присовокупил. «Неужто же вы бросите на произвол судьбы все еврейство из страха перед словапрениями парламентариев?» Зюс все еще стоял, опершись о письменный стол, стройный, учтивый, элегантный, и его спокойствие служило плотиной против возбуждения тех, что, сопя и волнуясь, запрудили весь его маленький кабинет. Его выпуклые карие глаза метнули быстрый надменный взгляд на дерзкого, не сдержанного раби, но тотчас же, обуздав себя, он ответил невозмутимо. «Я достаточно сделал для германского еврейства, и каждому ясно, что в добрых намерениях у меня недостатка нет. Стоило мне креститься...» Стоило мне отвернуться от еврейства Я был бы ныне первым человеком в империи после римского императора Но я не совершил этого малодушия Я остался щитом еврейства О своем происхождении я никогда не кричал Но никогда и не отрицал, что я еврей Так заявите об этом сейчас, сейчас, сейчас Гартанна вопил сюрпский раввин Выставив вперед косматую голову и настойчиво наступая на него. Но Зюз с ледяным тоном ответил, «Обычно вы умеете взвешивать и мерить. Измерьте, взвесьте же. Взгляните вперед, дальше настоящие минуты. Вы требует Рэп и Эзекииля Зелегмана? Я держу в правой руке его смерть, а в левой... «Неприятности, нападки, угрозы, осложнения, которые обрушатся на меня, если я его спасу». Он остановился, спокойно оглядел десять лиц, которые взволнованно напряженно уставились в его лицо, затем небрежно добавил. «Я сейчас ничего не решаю, но весьма вероятно, что взвесив все, я не стану накликать на свою голову бурю, из-за такой безделец. Вознегодовали 10 мужей. Яростно взметнулись кверху руки, раскрылись рты. Короткие возгласы: "Ой-ой!" Возмущённая отрывистая скороговорка и все покрывая прозвучал гортанный, сердитый, раскатистый, пророческий голос сёрцкого равина.